Новые творцы жизни, откуда вы? С лёгкостью безоглядной расточили собранное народом русским, осквернили гроба святых и чуждый вам прах благоверного Александра, борца за Русь, потревожили в вечном сне. Рвёте самую память Руси, стираете имена лики. Самоё имя взяли, пустили померу, Безымянные родства не помнивший. Эх, Россия! Соблазнили тебя какими чарами? Споили, каким вином? Народы гордые, Попустите вы стереть имя отчизны вашей. Крепись, старая Англия, И ты, роскошная Франция, в мече и шлеме Крепким щитом прикройся. Не закачайся, лютецая, корабль пышный, Не затони в зашумевшем море Человечего непотребства. случится может... И ты, Лондон, гордый, крестом и огнем, Храни Вестминстерское свое аббатство. Придет день туманный, не узнаешь себя. Много безроду и без креста. Жаждут, жаждут. Много рабов готовых. Груды золота по подвалам И много пустых карманов. Я смотрю в сторону бывшей Ялты. Ее не видно, но знаю я. Течет и течет туда награбленное добро, Поснятое с живых и мертвых. Течет к морю. В море стекают реки. Течет через сотни рук, поднимается на филуге, На пароходы плывет в Европу, На Амстердам, на Лондон, за океаны, На Сан-Франциско. Берегись, старая Европа, скупщица, Не растеряй чудесное ожерелье славы. Кто знает? И вы, матери и отцы, родину защищавших. Да не увидят ваши глаза палачей ясноглазых, одевшихся в платье детей ваших и дочерей, насилуемых убийцами, отдающихся ласкам за краденные наряды. А вы, несущие миру новое, называющие себя вождями, любуйтесь и не отмахивайтесь». пафосом слов своих оплакиваете страждущих, жестокие из властителей, когда-либо на земле бывших, посягнули на величайшее, душу убили великого народа. Гордые вожди масс, воссядьте вы на костях их с убийцами и ворами и, пожирая остатки прошлого, назоветесь вождями мертвых. А она всё сидит и томит, стонет. Ну, как же быть-то? С детьми-то как? Михаил Васильевич принёс горошку последнее, сам ест желуди и горький миндаль, мелет на кофейной мельничке виноградные косточки и печёт из них какие-то пирожки, опыт над собой производит и пишет работу. Вы понимаете, он уже не в себе, Ну, как же? Конечно, я отдам ожерелье. Пусть хоть три фунта. Я не могу сидеть, слушать. Я ухожу и брожу по саду, путаюсь по кустам, натыкаюсь на кипарисы, ищу дышать. Душно от кипарисов, от треска цикад, от неба. Ночь черная, ободок молодой луны давно свалился. Подходит урочный час, ходить начинают. С лицами в тряпках, в саже, Поворачивать к стенке, грабить. Защитить некому. Могут прийти с минуты на минуту, Загремят в ворота и крикнут слово, Отпирающее все двери. Отворяй! С ордером из отдела! А соседи ткнутся головами в подушку И будут слушать.